Акт третий. Сцена первая. Зал в замке. Входят король, королева, полония, филе, Розенкранц и Гильденстерн. Король. И вам не удается разузнать, зачем он распаляет эту смуту, терзающую дни его покоя таким тревожным и опасным бредом? Розенкранц. Он признается сам, что он расстроен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 зе скуп на вопросы но не принужден в своих ответах королева вы не домогались чтобы он развлекся розенран случилось так что мы перехватили по дороге некоих актеров это ему сказали мы и он как будто обрадовался даже здесь они и кажется уже приглашены играть перед ним сегодня полоний это верно и он через меня шлет просьбу вашим величеством послушайте взглянуть. Король, от всей души. И мне отрадно слышать, что к этому склонен. Вы, господа, старайтесь в нем усилить вкус э к удовольствию. Розенкранц. Да, государь. Ходит Розенкранц и Гильденстерн. Король, оставьте нас и вы, моя Гертруда. Мы под рукой за Гамлетом послали, чтобы здесь он встретился как бы случайно с Афелией. А мы с ее отцом, законные лазутчики, побудем, невдалеке, чтобы незримо видя встречи, их судить вполне свободно и заключить по поведению принца, любовное ли терзание или нет, его так мучит. Королева, я вам повинуюсь, и пусть, Офелия, ваш милый образ, окажется счастливой причиной его безумства, чтоб ваша добродетель на прежний путь могла его наставить, честь принеся обоим. Офелия, если б так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 Король в сторону. Ах, это слишком верно. Как больно мне по совести хлестнул он. Щека блудницы в нодных румянах не так мерзка под тем, что и подспорья, как мой поступок. Под раскраской слов тягостное бремя. Полоний. Его шаги! Мой государь, идемте! Прочь! Уходит король и Полоний. Уходит Гамлер.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 вот где причина того что бедствие так долговечно кто снес бы плети и глумление века гнет сильного насмешку кордеца боль презренной любви судей и медливость заносчивость властей и оскорблениечнимые безропотные заслуги когда бы он сам мог дать себе расчет простым кинжалом кто бы плелся с ношей чтобы хоть и потеть под нудной жизнью когда бы страх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 И начинания, взнесшиеся мощно, сворачивая в сторону свой ход, теряют ими действия. Но тише, Афелия, в твоих молитвах нимфа да мои грехи. Афелия, мой принц, как поживали вы все эти дни, Камлет? Благодарю вас, чудно, чудно, чудно, Афелия. Принц, Принц, у меня от вас подарки есть. Я вам давно их возвратить хотела. примить их, я вас прошу. Гамлет. Я? не я не дарил вам ничего. Афилия. Нет, принц мой, вы дарили. И слова, дышавшие так сладко, что вдвойне был ценен дар, и аромат исчез. Возьмите же. Подарок нам не мил, когда разлюбит тот, кто подарил. Вот, принц. Гамлет. Ха-ха! Вы добродетельны? Афилия.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 «Потому что власть красоты скорее преобразит добродетели с того, что она есть в сводню, нежели сила добродетелей превратит красоту в свое подобие». «Когда-то это было варадоксом, но наш век это доказывает». «Я вас любил когда-то, Афилия». «Дамы принца, я была вправе этому верить». гамлет «Напрасно вы мне верили».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 Я очень горд, мстителен, чисто любив, к моим услугам столько прегрешений, что мне не хватает мыслей, чтобы о них подумать, воображения, чтобы придать им облик, и времени, чтобы их совершить. К чему таким молодцам, как я, присмыкаться между небом и землей? Все мы отпеты и плуты, никому из нас не верь, ступай в монастырь. — Где ваш отец? — Дома принц. — Гамлет. — Пусть за ним запирают двери чтобы он разыгрывал дурака только у себя. Прощайте. Офелия, в сторону. Помоги ему всеблагое небо. Гамлет, если ты выйдешь замуж, то вот какое проклятие я тебе дам в преданное. Буд ты целомудрена, как лед. Чиста, как снег, ты не избегнешь клеветой. Уходи в монастырь. Прощай!» «Или, если уж ты непременно хочешь замуж, выходи замуж за дурака, потому что умные люди хорошо знают, каких чудовищ вы из них делаете в монастырь, и поскорее! Прощай!» «Фелия в сторону силы небесной! Исцелите его!» там «Слышал я и про вашу живопись! Вполне достаточно! Бог дал вам одно лицо, вы себе делаете другое!»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 Зор, меч, язык, цветы, надежды, радостные державы. Чекан изящества, зерцало вкуса, пример примерных, пал. Пал до конца. А я всех женщин жалче и злосчастней, вкусившие от меда лирных клятв, смотрю, как этот мощный и узкий женщин, подобно треснувшим колоколам, как этот тоблик юности, цветущий, растерзан бредом. О, как сердцу снесть, видав былое, видеть то, что есть. Возвращаются король и полоний. Король, любовь — не к ней его мечты стремятся. И речь его, хоть в ней мало строя была не бредом. У него в душа уныние высиживает что-то, и я боюсь, что вылепится может опасность. Чтоб ее предотвратить, я быстро, рассудив, решаю так, он в Англию отправится немедленно Сбирать недополученную дань. ведь может, море, новые края и перемены зрелища ребят то, что засело в сердце у него. Над чем так бьется мозг, обезобразив его совсем? Что ты об этом скажешь, Полуний? Так будет хорошо. А все ж по мне, начало и причина этой скорби в отвергнутой любви. Ну что, Офелия, а принце можешь нам не сообщать, мы все слыхали. Государь! Да будет по-вашему, но после представления пусть королева-мать его попросит открыться ей. Пусть говорит с ним прямо, я стану так дозволь чтобы слышать их разговор. Коль он пред ней замкнется, пошлите в Англию или заточите, куда сочтете мудрым Король дам, нет спора, безумие сильных требует надзором Уходят.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 который придавал бы ей мягкость. О, мне возмущает душу, когда я слышу, как здоровенный, лохматый детина рвет страсть в клочки, прямо-таки в лохмотье раздирает уши портеру, который, по большей части, ни к чему не способен, кроме невразумительных пантомим и шума. Я бы отхлестал такого молца, который старается перещеголять термоганта. Они готовы ироды переиродить. Прошу вас, избегайте этого. Первый актер. Я ручаюсь вашей чести. Гамлет. Не будьте так же и слишком бялы, но пусть ваше собственное разумение будет вашим наставником. И сообразуйте действия с речью речь, с действием, причем особенно наблюдайте, чтобы не приступать простоты природы. Ибо все, что так преувеличено, противно назначению лицедейства, чья цель, как прежде, так и теперь, была и есть. Держать как бы зеркало перед природой. являй добродетель ее же черты, спесь ее облик, а всякому веку и сословию его подобие отпечаток. Если это переступить или же этого не достигнуть, то хотя невеждаю это и рассмешит, однако же ценитель будет огорчен. А его суждение, как вы сами согласитесь, должно перевешивать целый театр прочих. Ах, есть актеры, я видел, как они играли, и я слышал, как иные их хвалили, и притом весьма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 Ну что, сударь мой, желает король послушать это произведение? Полоний. И королева также же, и притом немедленно. Гамлет. Э -э, скажите актерам поторопиться. Уходит Полоний. Не поможете ли вы оба поторопить их? Розенкранц и Гильденстерн. Да, принц. Уходит Розенкранц и Гильденстерн. Гамлет. Эй, Горацио! Уходит Горацио. Горацио, здесь принц к услугам вашим. Горацио, ты лучший из людей, с которыми случалось мне сходиться. Горацио, о принц. Горацио, нет, не подумай, я нельщу. Какая мне в тебе корысть, раз ты одеты и сыт одним веселым нравом? Таким не нельстят. Пусть сахарный язык дурацкую облизывает пышность и клонится проворное колено там, где втираться прибыльно.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 Достаточно об этом. Сегодня перед королем играют. Одна из сцен напоминает то, что я тебе сказал про смерть отцам. Прошу тебя, когда ее начнут, всем разумением души следи за дядей. Если тайная вина при некоих словах не встрепенется, проклятый дух являлся нам с тобой, и у меня воображение мрачно, как кузница вулкана. Будь позорче, его лицу я прикую глаза». После мы сличим суждение наше и взвесим виденное. Хорошо. Когда он утаит хоть что-нибудь и ускользнет, то я плачу за кражу. Дамлет, они идут. Мне надо быть безумным, садись куда-нибудь. Датский марш, фанфары. Входят король, королева, полония, фелия, розенкранс, гильденстерн и другие приближенные вельможи вместе со стражей несущие факелы.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 «Полоний, играл мой принц и считался хорошим актером!» «Гамлет, а что же вы изображали?» «Полоний, я изображал Юлия Цезаря. Я был убит на Капитоле, и меня убил Брут!» «Гамлет, с его стороны было очень брутально убить столь капитальные теля. Что, актеры готовы?» «Розенкранс, дамы и принц, они ожидают ваших распоряжений. Королева» поди сюда, мой милый Гамлет, сядь возле меня. — Гамлет, — нет, дорогая матушка, здесь есть металл более притягательный. — Полоний, тихо, королю Ого, вы слышите? — Гамлет, — сударыня, могу я прилечь к вам на колени? — Ложиться к ногам Офелия. — Офелия, — нет, мой принц. — Гамлет, — я хочу сказать, положить голову к вам на колени. — Офелия, — да, мой принц.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 Гамлет. — О, Господи, я попросту скоморок. Да и что делать человеку как-нибудь веселого? Вот, посмотрите, как радостно смотрит моя мать. А нет и двух часов, как умер мой отец. Афилия. — Нет, тому же дважды два месяца, мой принц. Гамлет. — Так давно? Ну так пусть дьявол носит черный, а я буду ходить в соболях. О, небо, умереть два месяца тому назад и все еще не быть забытым. Тогда есть надежда, что память великого человека может пережить его жизнь на целых полгода. Но, клянусь, ладычицы небесные, он должен строить церкви. Иначе ему грозит забвение, как коньку-скокунку, скакунку чья эпитафия остыд, остыд, конек скакунок позабыт. Играют габуй входит пантомимом. Ходят король и королева весьма нежно. Королева обнимает его, он ее. Она становится на колени и делает ему знаки уверения. Он поднимает ее и слоняет голову к ней на плечо. Ложится на цветочную скамью. Она, видя, что он уснул, покидает его. Вдруг входит человек, снимает с него корону, целует ее, вливает яд в уши королю и уходит. Возвращается королева, застает короля мертвым и разыгрывает страстные действия. Отравитель с двумя или тремя безмолвными входит снова, делая вид, что скорбит вместе с нею. Мертвое тело уносят прочь, отравитель улещивает королеву дарами. Вначале она как будто недовольна и не согласна, но, наконец, принимает его любовь, уходит. афиля что это значит, мой принц?» «Гамлет».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 Любовь, сердца и руки, Гименей. Актер Королева. Пусть только шлун и сон сочтем мы вновь, Скорее, чем в сердце, кончится любовь. Но только, ах, ты с некоторых пор так озабочен, Утомленный хвор, что я полна волненья. Но оно тебя ничуть печалить не должно, Ведь в женщине любовь и страх равны, Их вовсе нет, или они...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 Гамлет в сторону. «Полынь! Полынь!» Актер королева. «Тех, кто в замужество вступает вновь, влечет одна корысть, а не любовь, и мертвого я умершвлю опять, когда другому дам себя обнять». Актер король. «Я верю, да, так мыслишь ты сейчас, но замыслы недолговечны в нас».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 Земля, они шли мне с неди, твердь лучей, Исчезни радость дня, покой ночей, Мои надежды да поглотит тьма. Хлеб поясника досудит да меня тюрьма, Все злобное, чем радость мужчина Мои мечты да истребит до да дна, И здесь и там, да будет скорбь со мной, коля овдовев, я стану вновь женой. Гамлет что если она теперь это нарушит актер король не отглубже клят мой друг оставь меня я утомлен и рад тревогу дня рассеет сном засыпать актер королева пусть дух твой отдохнет и пусть вовек не встретим мы невз год уходит гамлет сударыня как вам нравится эта пьеса королева Эта женщина слишком щедра на уверения, по-моему, говорит. О, ведь она сдержит словом. Король. Ты слышал содержание? Здесь нет ничего предусудительного. говорит. Не-не, они только шутят, отравляют ради шутки, ровно ничего предосудительного. Король. Как называется пьеса? говорит. Мышеловка. Но в каком смысле? В переносном? эта женщина изображает убийство совершенные в вене имя герцога гонзага его жена баптста вы сейчас увидите это подлая история но и все ли равно ваше величество и нас у которых душа чиста это не касается пусть кляч оббрыкается если у нее ссадину у нас загривок не натерт ходит луцан это некий луцан племянник короля афиля вы хороший хор мой принц Гамлет. Я бы мог служить толкователем вам и вашему милому, если бы мог видеть, как эти куклы пляшут. Офелия, в иколке, мой принц, в иколке. Гамлет, О, вам пришлось бы постанать, прежде чем притупиться мое острие. Офелия, все лучше и все хуже. Гамлет, так и вы должны брать братья мужей. Начинай, убийца!» «Добро же, проклятый, заужимки и начинай!» «Ну, взывает к мщанью каркающий ворон!» «Луцен!» «Рука тверда, дух чорен, верен, яд, час дружествен, ничей не видит взгляд» литворный сок полночных трав трикраты пронизанный проклятием гикаты твоей природы страшным волшебством да истребится ныне жизнь в живом вливает яд в спящему.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 «Уйдем. Все огня! Огня! Огня!» Уходят все, кроме Гамлета и Горацио. «Гамлет. Пусть плачет раненый олень, Ланюцелев резвится, Для ночь, для стражей день На этом мир вертится!» «Неужто с этим, сударь мой, — И с лесом перьев, если в остальном судьба обошлась бы со мною как турок, да с парой прованских рост на прорезных башмаках, я не получил бы место в трупе актеров, сударь мой! Горацио, с половинным паем, Гамлет, целым, по-моему! Мой милый даман, о, поверь, на этом троне цвел второй Юпитер, а теперь здесь царствует... павлин! Горацио, вы могли бы сказать рифму... О, дорогой Гараццо, я за слова призрака вручился бы тысячу золотых. Ты заметил, Гараццо, очень хорошо, мой принц. Гамлет, при словах об отравлении, Гараццо, я очень зорко следил за ним. Гамлет, ха-ха, эй, музыку, эй, флейты. Раз королю не нравятся спектакли, то значит, он не любит их, не так ли? Эй, музыку. Ходят Розенкранц и Гильденстерн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 — Ваша мудрость выказала бы себя более богатой, если бы сообщили об этом его врачу, потому что, если за его ощущение возьмусь я, то, пожалуй, погружу его в еще пущую желчь, — Гильденстерн.